Джимми почти бегом вернулся в палату Мэтта. Телефон в доме Петри не отвечает. По-моему, он там. О, Господи, как глупо! Бен подскочил на кровати. Лицо Мэтта окаменело. — Вы видите, как он действует, — пробормотал он, — как нагло. — Если бы сейчас был день, мы смогли бы, но мы не можем. Уже все. Нужно поехать туда, — сказал Джимми. — Нет, ни в коем случае. Если вы дрожите своими жизнями и моей, но там им уже не помочь. Что бы ни случилось, вам нельзя сейчас ехать туда. Они в бездействии стояли возле двери. Мэт привстал, собрался с силами и мягко, но настойчиво принялся их убеждать. Его «я» велико и гордость безмерна. Это можно использовать. Но его ум тоже очень велик, и мы должны это учитывать. В письме он упоминает о шахматах. Я не сомневаюсь, что он превосходный игрок. Вы что, не понимаете, что он не мог заняться этим домом, не испортив предварительно телефон? Он сделал это, чтобы оставить нас в неведении. Он нас боится и понимает, что нас легче одолеть по очереди. Вы забыли это, и вот первый провал. Если вы сейчас пойдете туда, то мы еще больше раздробим свои силы. Я один и прикован к постели. Со мной он сладит легко, несмотря на все эти кресты и молитвы. Он может послать сюда одного из своих слуг с ножом или револьвером, из тех, кто еще не сделался вампиром. И останьтесь только вы с бенном В ночи и в его власти. И весь салим слот будет его. Вы этого хотите?» Бен отреагировал первым. «Нет», — сказал он. «Я говорю, это не из страха смерти, Бен. Поверь в это». И даже не из страха за вас, я боюсь за город. Неважно, что уже случилось, но должен остаться кто-то, способный остранить это завтра. Да, ему не поймать меня, пока я не отомщу за Сьюзен. Воцарилось молчание. Его прервал Джейми Коди. Они еще могут спастись, — сказал он медленно. Я думаю, он недооценивает каллагена И наверняка недооценивает Марка. Этот мальчишка чертовски хорошо соображает. Что ж, будем надеяться, сказал Мэт и закрыл глаза. Они стали ждать.